которому был обещан титул лейб-знахаря за излечение короля, и понятно, почему Рэбб так возликовал, когда я обличал его в королевской опочивальне. Трудно было придумать более удачный способ подсунуть королю лжебудаха. Вся ответственность падала на Румату Исторского, Торского и Руканского шпиона и заговорщика «Щенки мы, — подумал он.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 Глаза его заблестели, на щеках появился здоровый румянец. рума есть не мог. Перед глазами у него трещали и чадили багровые факелы. Отовсюду несло горелым мясом, и в горле стоял клубок величиною с кулак. Поэтому, ожидая, пока гость насытится, он стоял у окна, ведя вежливую беседу, медлительную и спокойную, чтобы...